Такие куши были смертельно опасны для людей и простых собак. Помимо размеров, куши отличался от других кельтских волшебных собак необычной тёмно-зелёной мастью. Прочие эльфийские собаки обычно белые с рыжими ушами, а в Англии сверхъестественные псы чаще всего чёрные. А, собственно, вдруг подумал я, с чего это автор собаки Баскервилле Рассудил, будто демон, преследующий семью британских аристократов, по рождении именно зла. Если вспомнить всю историю, предок Сыра Генри, беспутный гуляк Ахьюга, натворил таких дел, что по меркам викторианской Англии Господь должен был испепелить его на месте. Почему же черную собаку безоговорочно сочли орудием дьявола, когда настоящим дьяволом в той истории был как раз человек? Бывали случаи, когда такая призрачная собака вела себя совершенно противоположным образом, а именно сопровождала и защищала. Помнится, я читал британскую легенду, где человеку ночью нужно было ехать через лес. Ещё на опушке к нему присоединилась большая чёрная собака и побежала рядом. Парень никак не мог взять в толк, откуда она взялась. Но та не отставала, а едва путник выехал из леса, собака исчезла без следа. Закончив визит, Парень отправился обратно тем же путём. На въезде в лес собака вновь присоединилась к нему и бежала рядом, как прежде. Человек не тронул её, не заговаривал с ней, и снова, едва он выбрался из леса, собака пропала, как не было. А через много лет двое осуждённых на смерть в Йоркской тюрьме рассказали исповеднику, что собирались в ту ночь ограбить и убить этого парня, но с ним была огромная собака, и, выдав её, они решили, что с этими двумя им не справиться. Считалось, что на Хилл в Глостершире, водится добрая чёрная собака, которая выводит путников, заблудившихся в холмах в темноте. А в Сомерсете существовал обычай хоронить на только что священном кладбище чёрную собаку без единого белого волоска, чтобы та выполняла обязанности, которые иначе пришлось бы выполнять первому покойнику похороненному на нём, иначе говоря, сторожа. Такая собака охраняла кладбище от дьявола. Суеверие, суеверие. Однако и в литературе, и в музыке припоминались подобные странности. Трость на балдашником в виде головы чёрного пуделя носил булгаковский воланд, и Маргарите перед балом надели такое ожерелье. У Высоцкого есть шуточная строчка в песне про письмо, Которое пишут психи в передаче очевидно невероятное». То тарелками пугают, дескать, подлые летают, То вас собаки лают, то руины говорят. Но летающие тарелки, говорящие руины, Это вполне в русле передач, аномальщина и всё такое. А собаки-то при чём? Владимир Семёнович — поэт весьма одарённый, Лишнюю строку в его стихах редко встретишь. Юрий Шевчук сравнивал Петербург с чёрным псом. По меньшей мере, странное сравнение. Какого-то таинственного электрического пса упоминал гребенщиков, да и Цой в песне «Камчатка» забывало вспоминал собаку, которая как звезда. Между прочим, Цой назвал свою группу «Кино» И на все вопросы происхождения этого названия отвечал невнятно или отшучивался. Но если подумать, можно вспомнить, что специалист по собакам зовётся кинолог. Питерские поэты уже много лет встречаются на итальянской улице в подвальчик с названием «Бродячая собака». И, кстати, петербургский городской журнал тоже называется «Собака». Чёрный блюзмен Роберт Джонсон, по словам очевидцев, умер в корчах. Воя, как собака. Black Dog, Чёрный пёс». Так назывался хит Led Zeppelin 1971 года. Их барабанщик тоже умер от водки. И, кстати, или не кстати, Джимми Пейдж первым придумал играть на электрогитаре с мычком. Погони них хренов. Я ничего не понимал. Блуждал в потёмках, как слепой. Как там у Стивенсона? «Джонни! Чёрный пёс! Дарк!» Вы же не бросите старого слепого пью. Тьфу, это пропасть. И здесь чёрный пёс.